Глава 6. Выспаться снова не вышло. Меня мучили кошмары и тревога. В итоге уже в 4:00 утра я поползла в ванну. Отражение в зеркале упрямо противостояло убеждённости Руслана, что из меня получится сделать ослепительную самку. Как же это всё было странно. Я будто в каком-то шоу, в сумасшествии. У меня совершенно не усваивался факт, что Руслан не человек. Я вставала второе утро с этим знанием. но будто основы надежды, что сегодня меня ничего в нём не испугает. И день пройдёт без потрясений. Будто он всё ещё был моим диагнозом на стадии обострения, и надо просто переждать. Я даже откопала у себя какие-то атрибуты женщины в ящике шкафа. Нашлось даже чем замазать круги под глазами и расчесать светлые брови. Бардак, в которых стал неожиданно трендом сезона. Туж для ресниц обнаружила, и что в ее долгое отсутствие ресницы подросли и распушились. Довольно хмыкнув новому отражению, я собрала волосы в хвосты и направилась в кухню в ожидании обострения. Последнее не заставило себя ждать, постучав в двери без пятнадцати семь. На кофе рассчитывал. Судя по виду, ночь у Руслана либо задалась, либо вовсе нет. Он был какой-то злой и взъерошенный. Привет, кофе будешь? Буду. буркнул и прошел внутрь, оставляя мне легкий флёр знакомого парфюма, пах он свежестью, но замешанный на горечи сигарет. Что-то случилось? Ничего. Он сел на стул и откинулся устало на спинку. Мы оба выглядели так, что он нам бы разойтись по спальне и поспать пару суток, а потом уже браться за мою жизнь. Но, видимо, времени усердного волка не было. Как Миша? Я отвернулась к шкафу, протягивая взмокшие ладони к ручкам. Дело ведь, что у нас с Русланом заурядное совместное утро непросто. Последний раз в этой квартире он оставил неприятные воспоминания о своём присутствии. Что ему стоит просто сделать со мной то, о чём говорил? Я не буду на тебя набросаться. Пачка молотого кофе выпала из моих рук, но я даже не заметила. Обернулась к нему и вжалась в столешницу задом. Что? Ты боишься меня, спокойно констатировал он. Ты что, мысли читаешь? Нет, еле заметно качнул он головой. Чувствую запах. Запах страха. Его можно и так назвать, да. Он поднялся и прошёл к столу, принимаясь убирать за мной бардак, а я всё не могла выйти из оцепенения. Да, боюсь, нахмурилась я. Но «Ну, так не надо, спокойно повторил он и неожиданно добавил: Пока что. Как это в его духе. Ты скажешь, когда можно. Раздражённо уточнила, глядя, как быстро и умело он взялся за приготовление кофе. Скажу, если тебе так спокойнее будет. Мне не будет спокойнее в ближайшее время, начала было я со злостью. Но он блеснул глазами, а в голосе послышалось знакомое рычание. Саш, хватит. Я знаю, что тебе хреново сейчас и страшно. Но может, довольно уже сопли жевать по поводу своей неудавшейся жизни. Ну куда мне до твоей? Не сдержалась я. И что моя зверюга в тебе нашла? проворчал он и отвернулся, подхватывая закипевшую турку. Ту пишешь, жалуешься. Я была открыла рот, чтобы снова возразить, что не его это собачье дело, и что я не напрашивалась. Но подумав, обиженно закрыла. Он был в чём-то прав. "Если, конечно, говорил мне правду. Ты когда-нибудь вообще пробовала очаровать женщину?" мстительно процедила, складывая руки на груди. "Обычно этого не требуется", залился Руслан. Полез в шкафчик, поискал ложки и захлопнул с грохотом, когда я протянула приборы из ящика. "Обычно ты, наверное, не сверкаешь глазами и не клацаешь зубами, да? Не считаю это недостатком", парировала он. Никакая бы женщина в своём уме не была бы рада перспективам, которые, как ты считаешь, так легко принять. Поэтому имею право ныть. Переставай. Шагнул он вплотную, в одно едва заметное движение и прижал меня к столешнице. Извалики выгоду. Не тупи. А я сделаю тебе хорошо. Буду стараться. Мне это важно. Если не будешь выводить и нервировать. Это какой-то метод гипноза. Прикрыла я глаза, пытаясь усмехнуться, но вышло только жалобно вздохнуть. Становилось как-то сразу понятно, что очаровывать ему и правда не нужно. Если бы я искала любовного приключения, упала бы в его руки безоговорочно. "Выводишь", прорычал он. "Ладно, не дёргайся", вскинула я руки, изображая капитуляцию. "Постараюсь не ныть и не нервировать". Он не двинулся с места, подхватил чашку с кофе и, глядя мне в глаза, сделал глоток. Ему не понравилось. Руслан поморщился и красноречиво скользнул заострившимися зубами по губам. Закаляешь мою нервную систему, выдохнула хрипло. Мне важно, чтобы ты видела меня, да? Кивнул он. Иначе зверь сведет с ума. Руслан был очень близко. Снова пристально вглядывался в глаза, но это не казалось чем-то наигранным, непривычно пугало. А ты тоже умеешь превращаться в кого-то другого. Заворожённо прошептала я. Зачем только спросила. У волка. Тихо ответил он, будто это был секрет. Большего. Ладно, хватит. Толкнула я его от себя, вырываясь. Поехали. Он напряжённо замер, камни спиной, но вскоре обернулся и направился к раковине. Остатки кофе отправились в мойку, чашка туда же. Утро не задалось, и день обещал быть тяжёлым. Сеница, на ты чего? Поняла на меня глаза Вера Антоновна. Ты из-за этого случая на выезде. Начальство смотрело то на меня, то на моё заявление на столе, откровенно не понимая происходящего. Ты брось, Саш. Наконец двинула она светлые кустистые брови. Кривонарисованные стрелки искривились ещё больше от того, как округлились её глаза. Если нужен отпуск или помощь какая. Вера Антоновна, подпишите, и я пойду. Меня ждёт Месть цветно пролепетала я. Долго объясняться мне не улыбалось. Хотелось уже покончить с этим и решать другие задачи. "Не тошь объясни будь добра", отодвинула она заявление. "Неужели из-за произошедшего, или как ходят слухи?" "Что за слухи?" насторожилась я. "Что у тебя муж есть и ребёнок, о которых ты ничего нигде не указала?" "Что?" усмехнулась я. "Это вам Белецкий что ли поведал?" "Ну, ну. Ну, а в чём дело?" сузила она недобро глаза. "Артём хороший врач, с чего бы он стал наговаривать? Я, кажется, не должна тут стоять и опровергать слухи. Или вы на основании сплетен обиженного Билецкого, которому не обломилось ко мне в трусы напроситься по-быстрому? Откажите теперь в увольнении по собственному". Вера Антоновна поджала губы. "Саша, давай отпуск дам. Придёшь в себя, отдохнёшь". Я напряжённо вздохнула. Уезжаю я сегодня вечером. Да, устала адски. И этот случай на выезде просто стал последней каплей. Не моё это. Я говорила, а голос дрожал от правдивых эмоций. Я ведь и правда не могу больше. Сколько раз была на грани, но снова перевязывала жилы узлами и пахала до упаду. Дежурства, выезды, учёба. Простите, что подвела. Ты себя подвела. Прворчала она, нехотя пододвигая к себе листок. Если Белецкий и правда домогался, сосед его быстро на место поставил. Я усмехнулась. Он у меня кота кормил как раз, когда я перед дверью от Артемки отбивалась, а когда Артем пришел на следующий день, просто подшутил. Сучил мне своего ребенка, и Артема как ветром сдуло. Начальница усмехнулась, качая головой и поставила наконец роспись. Ладно, шутница, но с ними так и надо. Врач-то он хороший, но мужик. Я на Красноречиво поморщилась. Ладно, иди, что уж поделать. Я вышла из кабинета, забрала документы в бухгалтерии и собрала скромные пожитки. Вид пустого шкафчика отозвался такой же пустотой внутри. Но следом пришло осознание: это насколько же я готова была истощиться на работе лишь бы всё оставалось уныло привычным. И на смену пустоте пришла злость. Руслан ждал уже больше трех часов, но ни разу не позвонил и не написал, пытаясь поторопить. Когда я подошла к его машине, он курил и переввшись на капот. Купил тебе завтрак, но он остыл. Глянул на меня из под лобья, а вот упрек подоспел изящно. Все. Да. Я встряхнула файл с документами перед его носом. Куда? Есть хочешь. Хочу. Опустила плечи невольно, глядя, на мрае серое здание. и определённости тоже хочу. Не всё сразу. И он выбросил окурок и открыл мне двери. Садись, нас уже давно ждут. Где? насторожилась я. В салоне красоты. У меня есть другое предложение. Повернулась я к нему, когда он сел за руль. Давай выспимся, я дико устала. Он задержал на мне сканирующий взгляд. Кажется, он сегодня вообще не спал. Потом выспимся. постановил упрямо отворачиваясь и завёл двигатель. Уверен, ты меня тут 3 часа ждал. Теперь в салоне будешь ждать. Даже человеческие мужчины звереют от такого. Он усмехнулся. Меня не так просто заставить озвереть, Саш. Иначе я бы не работал с людьми. В Альминии удивительно подняло настроение. Я откинулась на спинку кресла состывшей булки и кофе и перевела взгляд на город. Чужой Всё, что я успела увидеть за непродолжительную жизнь тут: станция скорой помощи, бесконечный поток людей разных возрастов и бумажные отчёты. Я даже в центре ни разу не была, и несмотря на это, чувствовала себя на твёрдых ногах. Ну, тряслись они иногда, но стояли. Теперь будет всё заново. А тебе нравится Москва? спросила Руслана. Вопрос его удивил. Город возможностей, если уметь ими пользоваться. Он хмуро смотрел вперёд, а я позволила себе задержаться взглядом на его профиле. Вчерашний ужин начал забываться, и Руслан казался обычным мужчиной. Приходилось напоминать себе, что он им не был. А ты умеешь пользоваться возможностями? Умею, даже не задумылся он и резко сменил тему. Что ты любишь из еды? Теперь вопрос удивил меня. А к чему ты спрашиваешь? к тому, что хочу заказать на ужин что-то, или где-то пообедать. И он скосил глаза на мобильный. Да и холодильник надо бы набить. У меня шаром покати. А я и забыла, что он говорил вчера о переезде к нему. Мне всё равно, отвернулась я. А когда я поеду на учёбу? А отдохнуть не хочешь? Может, отпуск возьмёшь? неожиданно предложил он. Ты же собирался мне работу предложить, обернулась я. Работа и так твоя. Я бы хотела начать сразу. Он тяжело вздохнул, скрипнув зубами, но промолчал. Мне непривычно от кого-то зависеть, Руслан. Я всегда добивалась всего сама. Как ты? Тебя вряд ли кто-то повёл за руку к тому, что у тебя есть сейчас. Наоборот, мои очень не любит выскочек, спокойно заметил он. Тем более. Но если бы мне кто-то помог, я был бы благодарен. Ну да, фыркнула я. Как я не подумала. Руслан поглядывал на навигатор, обещавший еще сорок минут дороги в его обществе. Но это не тяготело. Реальность сужалась до нескольких часов, ведь я не знала, что ждет меня даже этим вечером, и это странным образом примиряло с реальностью, сквозь которую мы мчались. Я привыкла, что скорая разгоняет в пробке постоянно, заметила. Вроде бы день. Это дорожные ведьменные амулеты работают. Как ни в чём не бывало, объяснил он, указывая на лакированный чёрный камень, закреплённый у панели. "Что?" моргнула я. "Пробки есть, но мы в них не попадаем", пояснил он с усмешкой. "Наш мир гораздо сложнее, Саша, чем ты привыкла". "Ты на полном серьёзе? Не смеёшься?" "Нет, для меня это всё обыденные вещи". Читер покачала я головой. А за это ничего не бывает. Ну, там, если где-то забрал, где-то прибыло и наоборот. Мы вот сейчас отобрали у кого-то нужное время у той же скорой, которая может не успеть вовремя. Нам приходится приспосабливаться к вашему миру. Могли бы ездить с пробками, от вас бы не уболо. Мы бы зверели в пробках, вдруг усмехнулся Руслан. Правда? Пробки тебя могут вывести из себя? Московские пробки могут, да, улыбнулся он. не меня, но выводят. Его мир казался всё интересней. А вас таких много среди людей. Меньше процента от тех, кто зарегистрирован человеком. Примерно столько же живут в изоляциях. А люди о вас совсем не знают. Руслан помрачнел, надолго задумавшись. Я уже решила, что он не ответит на вопрос. Люди создали службу ликвидации, к которой я принадлежу. Глухо выдал он наконец: "То есть кто-то знает, конечно". Я задача на замолчала, но быстро пришла к выводу, что это не моё дело. Это был тот случай, когда меньше знаешь крепче спишь. Салон красоты выглядел так, что мне стало страшно выходить из машины. Мраморная лестница, тяжёлые массивные двери с резными ручками, красная ковровая дорожка Руслан открыл мне дверцу, помог выйти и повёл к ступеням. "Слушай, мужет, упёрлась я. Саш, не беси", надавил Руслан, не сбавляя скорости. "Да здесь тебе сдерут стоимость твоей машины", зашептала я, округляя глаза на приближавшейся двери. А я всё не знал, куда мне потратить столько денег. "Рычал он, поворачивая меня к себе лицом. Саш, ты либо будешь выглядеть сейчас испуганной золушкой, которую богатый папик притащил привести в порядок. Либо уверенная в себе женщина, которая знает себе цену. Я твою цену знаю. И он кивнул на двери. Я втянула воздух и развернулась к входу. Вот думаешь уже, что хуже твоих глаз с зубами ничего быть не может? Он прыснул рядом. Ты не представляешь, насколько ошибаешься. От моим зубам ты скоро привыкнешь. От его слов у меня вспыхнули уши, но мы уже оказались на ресепшене. И к Руслану обратилась не то девушка, не то богиня, а я сбежала взглядом на потолок. Мы очень рады вас видеть, приторно воркавала богиня. Прошу в вашу индивидуальную комнату. И она повела нас в параллельный мир даже относительно того, который открылся мне несколько дней назад. За девушкой можно было идти даже закрыв глаза, так сочно она пахла. Мы прошли по ярко освещённому коридору, миную зону отдыха с диванами и цветами. Где-то пели птицы, слышалось журчание воды, играла приглушённая расслабляющая музыка. Мимо скользили такие же богини с миниатюрными подносами и дежурно удовлетворёнными улыбками. Мне стало интересно. Они же за день забывают, как быть нормальными людьми. Поди и едут в метро с такими же просветлёнными лицами. Саш сжал Руслан мою руку. Тебя спрашиваю, ты предпочитаешь сначала волосами заняться или телом? Я нахмурилась, отнестясь к вопросу серьезно, но превысила лимит отведенного на раздумье времени. Давайте с тела. Не терпеливо повернулся он к персоналу. Располагайтесь. Халат, тапочки найдете на диване. Хорошего отдыха. Руслан поблагодарил и открыл мне двери. Комната оказалась просторной, светлой и завораживающей трогательным уютом. будто спальня для принцессы, побыт, который хотя бы один день мечтает любая взрослая девочка. Я так и встала на пороге, приоткрыв рот, пока мне не скомандовали, разрушая всё очарование момента. Раздевайся. Я моргнула, переводя взгляд на Руслана с халатом в руках. Мы ещё не настолько близки, чтобы я начала было, когда вдруг вспомнила под его ехидным взглядом, что он же меня мыл. Взяла из его рук халат, когда усмехнулся шире. Нравилось Руслану угонять меня в краску. Мне нужно отлучиться, вдруг сообщил он серьёзно. Могу тебя оставить. Ладно, тихо согласилась я, прижимая к себе халат. Надолго? Почему-то в его обществе мне тут было спокойней. По крайней мере, он-то точно вписывался в этот мир. Он вообще везде вписывался. Надеюсь, что нет. Посмотрел гипнотизирующим мне в глаза. Саша, соглашайся на все. Прямо на все? Вздернула я брови. На все. Умудрился серьезно отозваться он. Здесь можно и нужно. Но глаза при этом снова ярко блеснули красным, и я опустила взгляд на халат. Ладно, если что, звони. И он вышел из комнаты.